Последний сеанс в России. Вечером 15 июля 1977 года кадровая сотрудница ЦРУ Марта Петерсон, действовавшая под прикрытием должности вице-консула посольства США в Москве, отправилась закладывать тайник, предназначенный для агента Тригон Александр Огородник, старший референт министра иностранных дел СССР. Объект оперативной разработки второго главного управления КГБ при Совете Министров СССР в рамках операции «Агроном». Вам может быть известен как один из персонажей фильма «ТАСС уполномочен заявить», действовавший под псевдонимом «Трианон». Запарковав служебную автомашину у кинотеатра «Россия», американка взяла билет на последний сеанс. Сотрудники наружного наблюдения вели объект на расстоянии, так как на разведчице было белое с крупными цветами платье, легко различимое в темноте. Женщина в белом уселась в кресло у запасного выхода и минут десять делала вид, что следит за происходящим на экране. Убедившись, что окружающие увлечены фильмом, Петерсон натянула поверх платья черные брюки, надела такого же цвета пиджак, наглухо застегнулась и распустила собранные в пучок волосы. Совершенно преобразившись, американка выскользнула из помещения. Теперь это уже была женщина в черном. К машине она не вернулась, а села сначала в автобус, затем покаталась на троллейбусе и в метро, проверялась, пытаясь обнаружить хвост. Убедившись в отсутствии за собой слежки, Петерсон успокоилась, поймала такси и приехала к месту проведения тайниковой операции у Краснолужского моста. Там уже все было готово к встрече с разведчицей. Хотя в поздний час место проведения операции выглядело совершенно безлюдным, На самом деле там находилось довольно большое число оперативных сотрудников из разных подразделений Комитета госбезопасности. С помощью аппаратуры ночного видения они скрытно наблюдали за перемещениями Петерсон и за всем происходящим в районе моста. В момент закладки разведчицей в тайник контейнера в виде булыжника, предназначенного для тригона, все вокруг осветилось, вспыхнул настоящий фейерверк. Казавшееся пустынным место вдруг стало многолюдным. При задержании госпожа Вицы консул продемонстрировала великолепное знание русского мата и блестящее владение приемами каратэ. Позже станет известно, что Марта Петерсон – чемпионка Соединенных Штатов 1976 -го года по карате среди женщин, обладательница по мировой классификации черного пояса, шестого дана. Импровизированная схватка продолжалась несколько минут. Однако устоять перед Владимиром Зайцевым, асом восточных единоборств, гремевшим на весь КГБ, разведчица была не в силах. Задержанную доставили на Лубянку и вызвали советника американского посольства для опознания. В его присутствии вскрыли булыжник, в котором находились инструкции, вопросник, микрофотоаппаратура, золото, деньги и две ампулы с ядом. Разведчики народ суеверный. Петерсон не исключение. Прощаясь со следователем и своим спарринг-партнерам, Она отметила, что никогда больше не будет брать билеты на последний сеанс.